Габриела с загадочным выражением на лице стояла перед Стефанией. Тетя встретила свою дорогую воспитанницу с улыбкой, занимаясь готовкой. Сегодня был день рождения Стефании, и Габрила явилась с поздравлениями прямо утром. С поздравлениями и... с подарком. Ей пришлось поторопиться, чтобы успеть оформить все до этой среды. «Тетя...» «Когда-то у тебя был дом на Буге», — начала она издалека. «Ну, был», — согласилась тетя. «И он у тебя снова есть», — воскликнула Габриэла, бросая Стефании на шею. «Всего тебе самого лучшего, тетя моя дорогая, самая любимая тетечка в новой жизни». Стефания освободилась от крепких объятий Габриэлы и взяла документ, которым та радостно размахивала над головой, надела на носочки и начала внимательно читать слово за словом. А когда закончила, посмотрела на Гавриэлу сердито и произнесла: Я так понимаю, деточка, что ты перевела на мое имя ягодку? Точно! И я тоже очень-очень рада тетя!» Тетя! Что-то в голосе Стефании заставило ее опуститься с небес на землю. — Ты... ты не рада? — тихо спросила она. — Я рада, рада, что воспитала такую добрую, любящую девушку. И ужасаюсь, что она, эта девушка, такая безответственная и легкомысленная. Ты как себе представляешь, милая, что я в возрасте 70 лет, Стану вдруг хозяйкой 30 гектаров земли, буду жить в разрушенном доме, где... Какой пустяк, право слово, Всего-то семь спален, гостиная, столовая, игровая, не говоря уже о подсобных помещениях. В доме, который надо сначала отремонтировать, а потом содержать в порядке, а значит, проживать в нем круглый год, постоянно. Расскажи же мне, как ты себе представляешь, На какие деньги я все это буду делать? На пенсию учительскую? Габриэла, дорогая, ну почему ты сначала меня не спросила? Габриэла готова была уже разреветься. Она села на краешек стула, опираясь локтями о стол, и спрятала лицо в ладонях. Стефания была права. В этой эйфории конкурсов, танцев, фейдраже, любовной лихорадки с Павлом и поисков поместья, она о подумала о тете, на слабые усталые плечи которой хотела взвалить ответственность за развалины где-то на востоке Польши. «Что же нам теперь делать?» — прошептала она безнадежно. Стефания села рядом с ней и обняла ее за плечи. «Я тебе скажу, что я сделаю. Я сейчас пойду к нотариусу, прямо сейчас» и перепишу ягодку на тебя. Нет. Да, моя дорогая, да. Правда. Габриэла расширила глаза. Даже в самых смелых своих мечтах она никогда не предполагала, что будет помещицей, бароней и хозяйкой не абы чего, а самой ягодки. Тридцать гектаров земли, два леса, Парк размером больше гектара, два пруда и, главное, дом. Чудный старый дом в ягодке. Но это же... это просто чудо. Если ты говоришь серьезно, то я даже не знаю, что ответить. Пойдем со мной вместе к нотариусу. Я напишу тебе дарственную. И поверь, я только вздохну с облегчением и начну по-настоящему радоваться. Того, что одновременно начнет и беспокоится, Стефания говорить не стала, чтобы не сошла счастливая улыбка с лица ее обожаемой девочки. «Как она выглядит? Моя ягодка?» Габриэла смутилась. «Не знаю. Я ее не видела, но Малина сказала...» «Габриэла счастливая. Деточка ты моя дорогая!» «Ты что, купила поместье?» даже не осмотрев его сначала. Стефания смотрела на нее теперь по-настоящему сердито. «Да ты еще более сумасшедшая, чем я думала. Но ведь этот дом может быть в таком состоянии, что его можно только доломать и выбросить, а ты обязана будешь его восстановить». «О, нет!» Эксперт выяснил, что оно в приличном состоянии. «Я сделаю там ремонт». «Он обойдется в пятьсот тысяч и... пять... пятьсот тысяч!» Стефания чуть не заплакала. «Ну, мы всегда можем продать ягодку!» Упавшим голосом защищалась Габриэла. «Тогда, может, не будем ее переписывать, а прямо сразу продадим?» воскликнула Стефания. Но при виде печального выражения лица своей воспитанницы... Злость ее моментально улетучилась без следа. Разумеется, Габриэла могла всегда, в любую минуту, этот дом вместе с землей продать. Так что эта ягодка была одновременно и наказанием, и наградой для легкомысленной девчонки. Автобус катил по узкой дороге, увозя Габрысю, Павла и Алика далеко на восток. Было утро, прекрасное, яркое, Какие еще иногда бывают осенью, в октябре. Деревья по обеим сторонам дороги Пламенили листвой, Тут и там мелькали стайки заполошенных воробьев, По боро бронзовым убранным отдыхающим полям Степенно расхаживали скворцы. Луга еще зеленые, Кое-где были затянуты молочно-белым туманом. Это было красиво. Алик не отрывался от окна, завороженно разглядывая проносящиеся мимо пейзажи польской деревни. Он рассказал Габрисе, что они с мамой редко могли позволить себе куда-нибудь уехать. Отпусков у мамы не бывало никогда. Габриэла с Павлом сидели рядом с мальчиком, разговаривая в полголоса. «Знаешь, о чем я мечтаю? О машине». «А такой маленькой и недорогой, Opel Корса. был бы в самый раз». Габриэла проводила взглядом проехавший мимо автомобиль. «Купим? Я тебе куплю. В качестве свадебного подарка», — решил Павел. «Если начну укопить с сегодняшнего дня». «Ты на когда вообще планируешь нашу свадьбу?» Он рассмеялся и прижал ее к себе покрепче. «Ну ладно». «Ты тогда копи, а я запишусь на курсы, чтобы права получить». «У меня же нет», — сказала она. «И у меня нет». «Ого!» — она удивилась. «Я не получала из-за ноги. Я же не могла ею жать на педаль. А ты почему?» «А я из-за матери». И потом, у меня недавно в документах было написано, «Аутизм. Кто даст права чокнутому?» который не идет на контакт с окружающими. «Но ты же никакой не аутист, и уж тем более не чокнутый», — возмутилась Габриэлла. «Вообще, именно так я и выглядел. Не очень-то я был разговорчивый. А расскажи мне, почему ты замолчал?» Павел отвел глаза. «Мне нечего было сказать», — буркнул он. «Целых восемнадцать лет!» «Совсем, совсем нечего!» Он молчал, глядя в окно. «Прости!» Габриела, повернула его лицо к себе. «Я не из любопытства спрашиваю. Я действительно хочу понять. Ведь это половина твоей жизни!» Павел смотрел в добрые, полные тревоги глаза девушки. И вдруг почувствовал, что ему и правда нужно рассказать ей все, все, что болело у него в душе. Не то, почему после смерти брата он впал в кому. Это как раз было понятно. Шок, чувство вины, желание наказать самого себя. Нет, ему надо было поделиться с ней тем, что было потом, после. Люди думают, что в коме ты просто отсутствуешь, начал он с трудом, подбирая слова. Что ты не видишь, не слышишь. Спишь себе и ни о чем не беспокоишься. А ведь на самом деле все совсем не так. Ты просто застреваешь в пространстве и времени. Ты слышишь все, что происходит вокруг тебя. Даже видишь кое-что. Пытаешься пошевелиться, что-то сделать, вернуться. Если есть, куда их кому возвращаться. Моя мать приходила в больницу каждый день. Я понимал это по словам врача потому что в таком состоянии время течет совсем иначе, скачками, вспышками. Она не говорила мне о своей любви, не пела песенок, не рассказывала сказок и смешных историй, как другие матери своим детям, не гладила меня, не ласкала и не держала за руку, нет. Она шептала мне в уши слова лютой ненависти. Она обвиняла меня во всем, в своей неудавшейся жизни, в том, что одинока в том, что ее не любят соседи, но главное — в самом страшном из смертных грехов — в убийстве Петрика. Я никак не мог убежать. Я вынужден был лежать неподвижно и слушать, слушать. И защититься я никак не мог. Не мог попросить прощения. Он замолчал на мгновение. Габриела погладила его по руке. А когда я очнулся. Она всем своим видом демонстрировала радость. И я через короткое время решил, что все это было сном, кошмаром. Петр действительно был мертв. Это я знал точно. Но мама все равно продолжала меня любить, пусть и на свой странный манер. Так я думал. До той самой ночи, когда она, думая, что я сплю, начала говорить обо мне с женщиной которая сидела у соседней койки. Тогда мне стало ясно, что на самом деле мне ничего не приснилось, что она не простила мне ничего и не простить никогда, и что я мог сказать? Ничего. Поэтому я и молчал. Я таким образом ее наказывал. Для нее — наказание, а для меня — попытку убежать от действительности. Вот и все. Очень грустно, что близкие люди, самые близкие, подчас заставляют страдать тех, кого должны были бы любить. «Я буду тебя любить!» Габриэла обняла его с величайшей нежностью. «Ты только говори со мной, не убегай, не играй в молчанку, если что-то будет не так». Он без слов поцеловал ее ладонь. «И я тоже буду тебя любить, дядя», — неожиданно вмешался Алек, не отрываясь от окна. Они переглянулись. Ведь, честно говоря, они совершенно забыли о присутствии молчаливого, задумчивого мальчика. Павел погладил его по голове. А потом, заметив, что у того плечи трясутся от рыданий, крепко обнял его. «Мне тебя так жалко, дядя!» — плакал Алик. «Моя мама была очень хорошая. Она меня любила, гладила, ласкала, целовала на ночь и читала мне сказки. И видишь, она умерла. А твоя вот была нехорошая, а живет. Разве это справедливо? Разве Бог справедлив?» «Бог справедлив. Это люди не очень», — возразила со вздохом Габриэлла. «А хочешь...» «Я тебе скажу кое-что, что должно тебя порадовать, Алусь!» Мальчик посмотрел на нее заплаканными глазами. «Ведь у нас есть мы, друг у друга, и еще есть Стефания, который тоже нас всех любит, и очень скоро у нас будет дом, который примет нас под своей крышей». «Это у вас будет дом», — буркнул мальчик. А вот и нет. «Нет больше никакого вы», — радостно ответила она. «Теперь будем учиться быть мы». В глазах мальчика загорелся лучик надежды. «В каком смысле?» «В прямом. Мы вчетвером попробуем стать в ягодке одной семьей и построить дом, наш дом». Они вышли из автобуса на окраине деревни «Счастливцы» которую когда-то назвали так в честь предков Стефании, и подошли к сидящему на лавочке старику, чтобы спросить дорогу. «Добро пожаловать!» — он сразу догадался, кто они такие. «Вы новая барыня?» — он улыбнулся Габрисе. И она смутилась, услышав это обращение. «Барыня, это в двадцать первом веке!» «Тетя, королева красоты!» — А никакая не барыня! — возмущенно фыркнул Алик, беря Габриэлу за руку. — Так вы фея дроже, Верно! — озарила старика. «Она — Она! — с гордостью кивнул Алик, а Павел шепнул Габрисе. — Смотри, благодаря тебе Чайковский стал популярен у народа. Вот это новость! Вот эта новость! Старик радовался, как ребенок, но не смею больше вас задерживать. Идите вот туда, до каменного забора. Он показал на тропинку, петляющую между полями. Там свернете налево, дойдете до ворот, и вы, господа, на месте. Спасибо, улыбнулась Габрися. Надеюсь, мы станем добрыми соседями всегда к вашим услугам, Денба, пасечник. Он галантно поцеловал ей руку. Уходя, Алик помахал ему рукой, а Денба, пасечник, помахал ему в ответ. Какие славные люди тут живут! Сделал мальчик вывод из своих первых впечатлений о польской глубинке. Они шли не торопясь. Впереди у них было еще полдня. Поэтому они наслаждались свежим воздухом, тишиной, и спокойствием осенних полей, солнцем, которое светило тут как будто ярче, чем в Варшаве, щебетом птиц, ищущих, чем поживиться в ближайшие канавки. Забор, до которого они дошли минут через пятнадцать, был очень старый. Он был сделан из гладких полированных валунов и кое-где покосился, но все равно имел очень представительный и солидный вид. Они повернули влево, как сказал им Денба, и через несколько метров остановились около высоких железных, покрытых ржавчиной ворот, увенчанных гербом, который невозможно было рассмотреть. Тропинка за воротами слегка изгибалась. Дом не был виден за густо растущими кустами жасмина. «Не хочу смотреть». «Не хочу смотреть!» Вдруг воскликнула Габриэла, Закрывая глаза руками. «Ты слегка опоздала», Заметил Павел. «Со вчерашнего дня Это вообще-то твой дом». «Тетя, я тебя провожу!» Алик взял девушку за руку. «Только не подглядывай!» Они прошли несколько десятков метров По заросшей травой дорожке. Потом мальчик остановил Габриэлу, прямо лицом к дому, и торжественно провозгласил. «Уже можно!» Габриэлла медленно открыла глаза и потеряла дар речи. «Ягодка была прекрасна!» Подъезд, некогда усыпанный гравием, вел к самой лестнице, к широким ступенькам, украшенным с обеих сторон каменными балюстрадами. А классический портик с крышей покоился на четырех колоннах. «Ягодка 1836», — голосили потемневшие от старости латунные буквы. Широкие двустворчатые двери приглашали внутрь дома. С левой стороны был двухэтажный флигель с плоской крышей. Посередине дом был одноэтажным с покатой крышей, Из целой вереницы маленьких мансардных окошек. Фасад здания отличался простотой, четкими пропорциями и каким-то интеллигентным шиком, свойственным зданием старинной архитектуры. Не было ничего лишнего, ни единые лишние завитушки, ни единого украшения, резные балясины, балюстрады, стройные колонны портика, карнизы и карнизики. Украшены искусной резьбой, наличники окон на первом этаже. Все это было удивительно гармонично и красиво. И вызывало печаль. Потому что двор был почти полностью разрушен. Штукатурка кое-где обвалилась, окна едва держались, крыша зияла дырами, некоторые из дыр были грубо залатаны толем. А черепица почти вся осыпалась — и валялась на земле вокруг дома. «Может быть, внутри будет получше?» Павел потянул очарованную, но одновременно расстроенную Габрысю к крыльцу. «Смотри, даже свет есть!» И действительно, когда они нажали выключатель, в холле зажегся свет. «Ого! Этот холл больше всей моей квартиры!» заметила Габриэла, оглядываясь по сторонам. На второй этаж вела дубовая лестница, которую когда-то украшали резные перила, а сейчас на их месте красовались грубые сосновые доски. «Тетя, тут бальный зал!» — крикнул из помещения с правой стороны Алик. Они поспешили на зов мальчика, чувствуя, что отчаяние сменяется надеждой и уверенностью. Они действительно оказались на пороге некогда роскошного бального зала. Все тут было прекрасно. Много места и воздуха за счет огромных окон от пола и до потолка, дубовый паркет с наборным рисунком в виде звезд, в котором когда-то отражали сияющие люстры, широкие двери с противоположных сторон, ведущие на террасу и в сад. А в саду выселись и заглядывали в окна Огромные деревья, которым было по нескольку сотен лет. Лиственница и устремленная в самое небо корабельная сосна. Из бального зала Габрися Павел и Алек разошлись в разные стороны. Мальчик по крутой лестнице полез на чердак, Павел направился налево, во флигель с башенкой, а Габриэл решила пройтись по комнатам первого и второго этажа. Гулкую тишину пустого дома теперь нарушали звуки шагов, и то и дело раздавались восхищенные возгласы. «Тетя, тут чемоданы, сундуки и ящики! Ой, и еще засушенная летучая мышь!» «Габрыся, тебе стоит на это посмотреть! Тут израстцовые печи! Какая!» Алек. это будет твоя комната!» «С выходом в садик!» когда через час они, наконец, сошлись на террасе. Глаза у всех троих горели радостью и приятным волнением. «Ну что, мальчики?» — Габриэла заговорила первая. «Переезжаем. Будем здесь жить». «Я в той комнате с балконом, да?» «Да. Она будет создана для тебя». «А ты, Габрися, ты нашла свое место». Павел обнял девушку и поцеловал ее в губы. «Да, там, во флигеле, на самом верху, в башенке». «Когда Алик будет засыпать, ты будешь забираться по водосточной трубе ко мне на балкон и стучать в окошко. И я, может быть, тебя впущу. А может быть, и не впущу», — лукаво улыбнулась Габриэль. «Если ты меня не впустишь...» Я пролезу в трубу. Я осмотрел крышу. Перекрытия выглядят надежными. Стены тоже, кажутся в порядке. Только кое-где потолок перекосился, и там завелся грибок. Есть ток, есть вода. Чего еще желать? Денег. Ну, в мраморном дворце ведь мы жить не собираемся. Да не нам мрамор. Деньги нужны на ремонт крыши, стен, окон, дверей, потолков и так далее. Я как следует изучила результаты экспертизы. Тех средств, которые у меня сейчас есть на счету, хватит только на первый этаж. Ну так и на первом этаже можно было бы пожить. И в моей комнате тоже. Вмешался в разговор Олег. И, тетя, у меня есть копилка. Я вытащу из нее все и добавлю тебе. Ну вот, видишь, а я начну откладывать зарплаты. Ни к чему мне новая зимняя куртка. Так что не ломайся, тетя, мы согласны здесь жить», сообщил Алик так серьезно и важно, что взрослые не удержались от смеха. С террасы они вышли в парк. Здесь было много вековых деревьев. Сад находился под защитой общества охраны природы, а местные жители не пустили на дрова двухсотлетние каштаны, дубы, сосны и лиственницы, в отличие от других подобных заброшенных парков и садов. В Польше этому повезло. Поэтому парк уцелел, и Габрися с благодарностью подумала, что этих людей, которые сберегли для нее эту красоту, она обязательно полюбит. В глубине парка, обнесенного каменным забором, стояла крытая конюшня на несколько коней. До недавнего времени там вместо коней стояли трактора, и поэтому вместо запаха сена там пахло бензином и соляркой. Но все трое новоявленных хозяев поместья оглядывались по сторонам с явным восторгом. «Тут будет жить бинго!» «И не только бинго!» Габриэла даже в ладоши захлопала. «Марта продает ранчо, и я забираю лошадей прямо сюда!» «Тогда это будет первое помещение, которое нужно будет отремонтировать, потому что иначе на головы кобылкам с деревьев белки попадают». «Разумеется, я буду жить здесь!» Она ткнула рукой в сторону светлой, просторной сидельной, сарая, где хранятся седла. «Там и вода, и свет есть. Какую-нибудь печечку поставлю, чтобы было тепло». «Ты серьезно? Павел заглянул туда, куда она показывала, внимательно разглядывая помещение. «Ты действительно хочешь тут жить и зимой?» «Коней ведь все равно нужно куда-то девать. Так почему бы не сюда?» «Правда, дядя, почему нет? Я утром могу ходить в местную школу, а ты ты бы занимался лошадьми, ну и тетя. Ведь вы же поженитесь, правда?» Павел серьезно кивнул головой. «Тогда договорились, — обрадовался мальчик. Будем жить в ягодке. Я буду ловить в пруду рыбу». Скорее жаб в прорубе, потому что зима скоро, — поддразнил его Павел, с улыбкой глядя, как мальчишка, совершенно счастливый, выбегает из конюшни и несется, перепрыгивая через ветки и корни деревьев к пруду.